Глава шестая. Три недели спустя. Позолоченный поезд интерконтинентального чемпиона небрежно лежал на плече Джона Стивенсона, когда он выбрался из надраенного до блеска рейндж-ровера. Поправив пояс, американец направился вместе со своей свитой в сторону отеля, в котором проходила пресс-конференция, приуроченная к турниру. Заметившие чернокожего чемпиона журналисты бросились в его сторону. в то время как охрана и полиция организовали живой щит вокруг здоровяка, не обращавшего на окруживших его людей никакого внимания. Он невозмутимо слушал музыку в здоровенных красных наушниках, а черные авиаторы скрывали эмоции. Лишь презрительная усмешка на губах второго номера рейтинга WBS показывала отношение к происходящему. Оказавшись в холле отеля, Джон коротко бросил своему тренеру где собрались эти клоуны. Появление чемпиона из США на пресс-конференции можно было сравнить с торнадо. Выступающий на трибуне молодой менеджер обомлел, когда ворвавшаяся толпа чернокожих мужчин в один миг перевела внимание на себя. В то время, как все остальные участники сидели в несколько рядов за столами, последний, тридцать второй участник, остановился в самом центре зала. Обведя с заполненный зал, Стивенсон заорал. «Слушайте сюда, ублюдки!» Он скинул пояс на руки стоящего рядом тренера и стал тыкать пальцами сидящих за столами участников турнира. «Ты или ты? Кто из вас, сукины дети, хочет претендовать на мой пояс? Вы все мусор!» Интерконтинентальный чемпион плюнул на пол. «Мусор! Четыре раунда! Я гарантирую первому попавшемуся мне на пути я оторву башку! В зале зашевелились наконец-то охранники, но самих действий они предпринимали мало. Во-первых, чемпион был окружен плотным кольцом своей команды, и подобраться к ним было нелегко. Во-вторых, что наиболее важно, сам чемпион, ростом под 2 метра, агрессивно размахивавший кулаками, не внушал ничего другого, кроме ужаса. Вот что с ним сделаешь? Ударишь дубилкой? Попытаешься заломить руки? Тем временем Стивенсы прекратил поливать грязь сидящих за столами участников, когда пересекся взглядом с одним из бойцов, на столе которого лежал точь-в-точь точь чемпионский пояс, только серебряного цвета. «А, вот ты где!» Резко стартанув с места, он подбежал к сидящему парню и выхватил серебряный пояс. моё понял?» Сидящий молодой человек как-то отстраненно посмотрел на него, скрестив татуированные руки на груди. стивенсон Видя, что его выхваченный пояс не производит никакого эффекта на сидящего, резко ударил по лицу сидящего парня. Спустя считанные мгновения чернокожий чемпион оказался под шквалом удара который на него обрушил первый номер рейтинга WBS. В зале начался невероятный гвалт, в то время как первый и второй номера мирового рейтинга, облаченные в роскошные костюмы, катались по полу и лупили друг друга со всей силой. В то время, как менеджер за трибуной призывал чемпионов «Силвер» и «Интерконтинентал» перестать бить друг друга, а охранники сцепились со свитой Стивенсона, молодой Пашка орлов вовсю фотографировал происходящее. Утром редактор одного из крупнейших интернет-изданий, посвященных миру единоборств, дал ему скучнейшее задание – прийти на конференцию и просто пофотографировать участников Но теперь, когда обычное мероприятие превратилось в массовую драку, С участием минимум 50 бойцов, входящих в мировой топ мира единоборств, происходящее ему явно начало нравиться. Вот Синеусов с диким ревом поднимается и швыряет Стивенсона в подбегающего майора полиции. Щелк. Толстый мент и Джон отлетели в сторону бывшего олимпийского чемпиона, здоровенного Милоша Валешкевича, разъяренно дерущегося сразу против троих членов команды Стивенсона. Щелк. Вот два сержанта с дубинками налетели на охранника, скручивающих четвером седьмого номера рейтинга WBS австралийца Келвина Брауна по прозвищу «Машина». Щелк. Следующий кадр выхватил спокойно сидящего за своим столом мужчину с седой бородой, который спокойно попивал пиво посреди творящейся бойни. Прежде чем Пашка сделал еще один кадр, он вдруг оказался на полу. Охранник в черной униформе стал выхватывать у него фотоаппарат и заорал. «А ну, отдай!» «Чё тебе надо, мудак?» Пашка не собирался расставаться с дорогущей камерой. «Я аккредитацию прошёл. Я пафиц Класс!» Договорить он не успел, потому что кулак охранника резко влетел ему прямо по зубам. Пашка стукнулся головой о пол, и когда поднял голову, кулак влетел ещё раз, но на этот раз уже в нос. Еще одна резкая вспышка боли заставила его разжать пальцы, держащие фотоаппарат. Вот так. Охранник подхватил камеру, недовольно пнул парня по ногам и уже собирался удалиться. Как вдруг за его спиной возникла огромная тень, и он стал подниматься в воздух, смешно дергая ногами. Обижают, сынок. Дед отхлебнул пивка свободной рукой, в то время как правая придерживала за шиворот трепыхающегося охранника. э Отпусти меня живо!» Охранник попытался задеть поднявшего его в воздух гиганта. Но тот только разок встряхнул его так, что фотограф услышал, как щелкнули зубы напавшего на него мужика. «Заткнись!» Недовольно пробормотал гигант и допил бутылку залпом. Беззаботно выкинув ее за спину, он вырвал из рук охранника камеру и протянул парню. «Сделаешь кадр?» «Конечно!» «Секунду!» мужчина Опустил охранника на пол и дал хорошего пинка. А ну, пошел вон отсюда. После того, как незадачливый нападавший ответел в сторону, здоровяк протянул руку фотографу. Григорий Алексеевич. Павел. Парень поднялся на ноги. Какой кадр нужно сделать? А вот как Мужчина подмигнул парню и побежал в самый центр массовой драки. Пашка щелкнул фотоаппаратом и посмотрел на экран, что у него вышло. Летящий, здоровенный мужик с бутылкой пива в руках. У него еще одна была, что ли. Врезался в цепившихся Синеусова и Стивенсона. А где-то на заднем фоне уже забегали новые наряды полиции.